Глава 26. Стэн с деловитой неспешностью обошел место падения грузового отсека. И на его лице появилась довольная улыбка. Джемма стояла рядом с ним и смотрела во все глаза на разбросанные вокруг них контейнеры и летательные аппараты. Вчера, когда Стэн рассказывал ей о своей находке, она представляла себе все это в более мрачных цветах и теперь была приятно удивлена. Она не была ни пилотом, не специалистом по космической технике, но ей было ясно, что из всего этого наверняка что-то можно было собрать. Не исключено, что у них будет собственный флайграф. Правда, они пока не пытались проникнуть внутрь какого-нибудь аппарата, но Джема почему-то была уверена, что им обязательно повезет, и они уже сегодня смогут вернуться за Джил и Широй по воздуху, не тратя так много времени на дорогу среди опасного леса, и таких же опасных существ. Кажется, их мучением пришел конец. Стэн напевал себе под нос какую-то веселую песенку, и Джема, исходя из этого, решилась предположить, что их дела не так уж и плохи. «Стэн, сколько мы еще будем так ходить?» спросила Джема, имея в виду, что Стэн, а следом и она, бродит на месте падения грузового отсека добрых 20 минут. «Сколько надо, столько и будем ходить!» — ответил Стэн, перестав на несколько секунд распевать свою песенку. «Я не шучу!» — Джемма согнала с лица улыбку и, приложив козырьком руку к глазам, посмотрела на солнце. «Не забывай, что на корабле остались Джил и Широ, а им без нас трудно. Я помню!» Стэн насупился и сплюнул себе под ноги. Затем отодвинул в сторону крышку одного из контейнеров и принялся перебирать его содержимое. Джемма молча стояла у него за спиной и принялась не без любопытства следить за его действиями. «Это то, что нам нужно?» — немного помолчав, спросила она. «Не совсем», — ответил Стэн, посмотрев на нее снизу вверх. «Этот груз принадлежал нам». «Кому это нам?» «Мне, Нейлу и Боссу», — помедлив, пояснил Стэн. «А где они?» — поинтересовалась Джема. «Там, где и остальные!» — буркнул Стэн. «Извини, ничего». Стен тяжело вздохнул и взял в руки карабин Саймона. Взвесив его, он прицелился в какой-то ящик и несколько раз подряд быстро нажал на курок. Выстрелами ящик отбросило в сторону, а Джема, вскрикнув от неожиданности, зажала уши руками. — Господи, как же ты меня напугал! — гневно крикнула она, когда грохот от выстрелов стих, а карабин Саймона снова был возвращен на свое место. — И откуда это старье? — Босс заказал одному парню, и тот сделал ему один экземпляр, пояснил Стэн. Саймону нравилась шумная охота. А, понимающий протянула Джемма и невольно поковырялась пальцем в ухе. Ничего пройдет, успокоил ее Стэн, и в глазах у него вспыхнули веселые искорки. — Надеюсь, Джемма улыбнулась и затем рассмеялась. Может, проверим антигравы? Полувопросом предложила она. «Лучше займёмся флайграфами», — возразил Стэн, поднимаясь на ноги. «Если хоть один из них более-менее работает, то, само собой, отпадает надобность в платформе из антиграфов». «Ну, разве что...» — Джема неуверенно пожала плечами и посмотрела на обгорелый антиграф, валявшийся возле такого же обгорелого кибердрона. «Главное — пробраться внутрь», — проговорил Стэн, стараясь скрыть озабоченность в своем голосе к несчастью их собственный флайграф пострадал больше остальных, но стэн тем не менее подошел к нему и набрал код на оплавленных кнопках автоматика к его удивлению сработала и купол отъехал в сторону ха, -ха, -ха резко выдохнул он и посмотрел на взволнованную джему это наш флайграф пояснил он мы перевозили его сы он не договорил и ловко забрался в кресло пилота «Ну что там нетерпеливо крикнула снизу джема «Сейчас!» — Стэн махнул ей рукой и бегло смотрел пульт управления. Внешне он выглядел нормально, и никаких повреждений не было. «Ты долго там?» — снова крикнула Джем. «Отстань!» — буркнул Стэн и резким движением включил компьютер. Правый дисплей сразу ожил, и на нем появилась информация о техническом состоянии основных узлов флайграва. Они были в полном порядке, и аппарат хоть сейчас мог подняться в воздух. Осознав это... Стэн что-то сдавленно промычал и оскалился в довольной ухмылке. Теперь уж точно он выберется с этой планеты, а заодно и разберется с упавшим кораблем, о котором он ни на минуту не забывал. «Стэн, сколько можно?» — нетерпеливо крикнула Джема. «Не забывай, в каком месте мы находимся!» «Иди ко мне!» — вместо ответа велел Стэн и сделал ей знак рукой. Джема, не дожидаясь повторения, быстро взобралась на борт флайграва и заняла место в соседнем кресле. В управлении флайгравами она разбиралась не больше, чем в управлении галактических систем, и все, чем сейчас занимался Стэн, было для нее китайской грамотой. «Стэн, связь работает?» — осторожно спросила она, убедившись, что после приглашения занять место рядом с ним, он не собирался обращать больше на нее внимания. «На флайгравах нет гиперпространственного канала». Невнимательно ответил Стэн, который в этот момент изучал информацию, меняющуюся на дисплее компьютера. Как он выяснил, система флайграва в автоматическом режиме. Вела исследования планеты и все это время собирала информацию о флоре и фауне. Список животных достигал около ста единиц, в то время как растение перевалил за полтысячи. «Стэн, когда же мы будем вызывать помощь?» Робко спросила Джема. «Подожди немного!» Стэн машинально кивнул головой и вдавил на пульте несколько кнопок. Защитный купол бесшумно вернулся на свое место, а флайграф завис на магнитной подушке. «Стэн, ты оставил охотника!» — крикнула Джем, увидев, как охотник пытается влезть на контейнер. «Ничего с ним не сделается!» — ответил Стэн. «Обычно он путешествует своим ходом или цепляется за что-нибудь на флайграфе». Стэн улыбнулся и поднял флайграф на стометровую высоту. Опостылевший за эти дни лес сразу шел вниз, и солнечный свет залил салон флайграфа. «Как хорошо!» — радостно воскликнула Джема и блаженно потянулась всем телом. «Я сразу почувствовала себя человеком. А то все ползаем по лесу, как не знаю кто!» Она громко засмеялась, показав при этом Стэну ряд ровных зубов. «Теперь недолго!» — заверил ее Стен. «Хорошо бы!» Джем удобнее устроилась в мягком кресле и, как это обычно бывало, радостно улыбнулась. «Умеешь управлять?» — спросил Стен, заметив, что она с любопытством разглядывает пульт управления. «Нет!» неохотно призналась Джима. «Это плохо!» Стен задумался и почесал пальцем нос. «Ладно, пора приниматься за дело!» С этими словами он вдавил на пульте еще несколько кнопок, после чего флайграф плавно начал набирать высоту. Стен, тем временем внимательно следил за работой компьютеров и, достигнув высоты в один километр, увеличил скорость подъема. Минут через пять он прекратил движение по вертикали и флайграф, покачиваясь на гравитационной подушке, завис на 8-километровой высоте. Особой надобности в подъеме не было, но Стэну, как и Джейми, давно уже хотелось вырваться из леса, где на каждом шагу их поджидали твари, которые, своим внешним видом и повадками, никаких чувств, кроме отвращения к себе, не вызывали. Но ну теперь Стэн в недосягаемости враждебного леса и мог наконец-то расслабиться и в спокойной обстановке прикинуть дальнейшие планы. Стэн неожиданно кликнула его Джема. «Что?» Стэн повернул к ней голову и увидел, что она смотрит куда-то вдаль. «По-моему, там море», — не совсем уверенно проговорила Джема, кивая головой куда-то на горизонт. «Где?» — спросил Стэн, щурясь от солнечного света. «Вон там!» — Джема показала рукой. И Стен на конце ее пальца увидел темную синюю полоску, сливающуюся с горизонтом. Возможно, невнимательно согласился он. Может, слетаем туда? предложила Джема. Я понимаю, что нас много дел, и быстрее нужно вернуться к и шире, но. Она замялась, и во второй раз за все время как-то странно на него посмотрела. Стен на это правда никак не отреагировал и, о чем-то задумавшись, почесал затылок. Затем проверил по компьютеру энергозапас флайграва и удовлетворенно выпятил нижнюю губу. Запасов ходовой энергии с лихвой хватило бы для того, чтобы раз сто облететь вокруг всего шарика, не заботясь при этом о расходе энергии. «Почему ты молчишь?» — надув в губке спросила Джема. «Ведь это займет у нас не больше получаса». «Знаю!» — Стэн положил руку на пульт управления и подумал, что ему не мешало бы проверить работу систем флайграва в более продолжительном полете, чем простой подъем по вертикали а для этого не имело большого значения, куда лететь, предполагая ему морю или еще куда-то. «Хорошо», — медленно проговорил он и открыл защитный купол. На немой вопрос Джема он улыбнулся уголком рта и в кармане нажал кнопку на блоке управления охотником. Секунд через пять сзади появились темные коготки, и в салон флайграва влез охотник. «Стэн, как ты меня напугал!» — вздрогнув от неожиданности, воскликнула Джема. «Мог бы предупредить меня!» «О чем это?» — словно не понимая, удивился Стэн. Он не спеша повернулся и провел рукой по бугристой спине охотника. От его прикосновения охотник вцепился коготками в спинку кресла, а его глаза резко забегали по спине, и потом один из них, что явилось для Джемы полной неожиданностью, перекатился на ладонь Стэна и добежал до локтя. Там он остановился и, словно передумав, вернулся обратно на спину охотника. «Невероятно!» — воскликнула Джема, следивший за всем происходившим с нескрываемым удивлением. — Стэн, где ты взял это странное существо? — спросила она, наблюдая за тем, как глаза охотника один за другим исчезают в сероватом теле. — Я тебе уже говорил! — Стэн бросил на нее короткий взгляд и повернулся к пульту управления. — Мы наткнулись на него в разбитом корабле. — И ты не боишься его? — с опаской косясь на охотника спросила Джима. — Я-то? — переспросил Стэн, на секунду прищурив глаза. — Ты... «Иногда бывает», — честно признался Стэн. «Но это больше от того, что я его не понимаю». «Я тоже», — согласилась Джема. «Ты-то здесь при чем?» — Стэн презрительно фыркнул и закрыл купол. Затем включил горизонтальные двигатели и флайграф на приличной скорости полетел в сторону, где у самого горизонта виднелась синяя полоска. Стэн не был уверен, что это именно море, как этого хотелось Джеми, но особого значения это не имело.